Глава 15. Всё, силы мои закончились. Устало проговорила, бросив из гвозденую тряпку в углу у входа, и суда в литворение, глядя в чистые ступеньки, по которым можно теперь ходить, не опасаясь переломать себе ноги, и прокричала: "Алин, ты как? Скоро закончишь?" "Домываю", раздалось запыхавшееся сопение со второго этажа. И вскоре из-за стены появилась торчащая кверху попа Следом выползла дочь, собирая тряпкой остатки воды на полу. «Всё! Ура!» Дорожку от выхода на кухню и спальню проторили. Торжественно объявила на трясущихся ногах, поднимаясь на второй этаж, чтобы умыться. Проходя мимо чумазой, краснощёкой дочери пробормотала. «Не поверишь, боюсь ноги распрямить. Кажется, ещё чуть-чуть, и колени выгнутся в обратную сторону, как у кузнечика». Выглядело бы это и забавно, и жутко одновременно, хохотнул ребёнок, вновь склоняясь к нашей незаменимой помощнице кастрюли. Выльёй воду и вернёсь. Очень хочется забраться в ванну и отмокать в ней не менее часа. Но больше всего хочется есть. Ага, сейчас руки помою и пойду готовить, пробормотала и еле волоча ноги, медленно, словно улитка, попал в злов комнату. Давай яичницу пожарим. предложила заботливая дочурка, прокричав уже из холла. Кура испортится. Надо её запечь, но думаю, лучше сварить, и не маяться в поисках, на чём это сделать. Ну да, кастрюли у нас есть, откликнулась дочь, и уже отворив дверь, не задерживаясь ни секунды в комнате, прошлёпола в ванну. Там долго плескала прохладной водой в лицо, после взглянув на себя в зеркало, отметила тёмные круги под глазами, склокоченные волосы. красные нездоровым румянцам щёки и постановила: "Да. Красота страшная сила. Для костра нужны дрова", прервала самолюбование Алинка, вбежав в ванную комнату. "Ага, а ещё колышки и проволока, чтобы подвесить кастрюлю. К сожалению, то, что мы здесь обнаружили, на котелок не похоже. Жаль, что печь на кухне не работает. Можно было не заморачиваться. И отремонтировать никого не позовёшь". придётся новую покупать и устанавливать самим. Господи, это просто кошмар какой-то. Простонала, уступая Алинке место у раковины. Я пошла на улицу. Как умоешься, приходи. Слушай, а ты не видела Багги? Что-то он мне давно не попадался. В кресле дрыхнет. Как налопался, так и спит. Счастливый. Зависливо посмотрела на развалившегося кверху пузиком котёнка, с сожалением взглянула на мягкую просторную кровать. и отправилась готовить ужин. Сидеть у костра, наблюдать, как жадный огонь пожирает сухие ветки, вдыхать запах ароматного куриного бульона, слушать треск сучьев, пение птиц и стрекот цикад, что может быть чудесней. Но для этого сначала необходимо подготовить место для костра, собрать хворост, смастерить удобное и устойчивое сооружение, куда можно в безопаснее опрокидывание установить кастрюлю с будущим ужином. С пятого раза при помощи всем известной матери запалить костёр. Эй, да. Тогда, пожалуйста, наслаждайся умиротворяющими звуками. Хотя нет, надо ещё соорудить место, где можно присесть. Вот теперь наслаждайся. Немного осталось. Ещё 10 минут и буду вытаскивать, сообщила голодному ребёнку. Сейчас ещё зелени добавлю. Может, я тогда начну читать дневник? Вслух спросила Лукова улыбнувшись дочери, зная её нелюбовь к чтению вслух. Придётся, тяжело вздохнула Аленка, раскрывая старую потрёпанную книгу в твёрдом переплёте. Через секунду сердито заворчала. Почерк ужасный. Предупреждаю, иногда буду читать по слогам. Чтай как получится, отмахнулась, нарезая огурцы и помидоры на маленькие кусочки. В который раз мысленно порадовалась, что нож Пару вилок, ложки и кружки прихватила с собой, полагая, что возможно, нам это пригодится в дороге. Как оказалось, пригодилось и даже очень. Так, в 1509 году начала Алина чуть помедлив и продолжила. Мам, не пойму, что за закарючка, но похоже на девятый месяц. Не читай даты. Мы не знаем, какой год сейчас, так что нам пока это ни к чему. Хорошо. «Вот, в этом году исчез старый мистер Коуэлл, который и построил поместье вокруг холма». «Ага, холм видели», — пробормотала, достав куриное крыло из кастрюльки, в которой мы не меньше получаса кипятили воду, чтобы изгнать всю возможную заразу, прежде чем варить в ней куру. Проверила его на готовность, с сожалением вернула его назад в бурлящий бульон. «Он был, со слов некоего Ирландо, этот старик Коуэлл, уточнила дочь, богатым, надменным, вредным затворником и, кажется, сумасшедшим, болтал о потоках, о силе и о месте пересечения линий. Дважды, пока жил старик, из поместья выходили мужчины в старинных одеждах, задавали вопросы, возвращались и больше не появлялись в городе. «Мама, наверное, такие, как мы. Интересно, почему тогда больше не появлялись?» «Не знаю. Подозрительно это. Хотя...» Если убивал, то зачем тогда вообще выпускал? Задумчиво протянула, нетерпеливо вытащив ещё одну запчасть от куры, потыкала вножку вилкой, убедилась, что мясо готово, и объявила: "Ужин подан, садитесь есть". "Ой, кажется, после светловолосого мужчины в старинном сюртуке и ещё старик Коуэл", произнесла Алинка, заёрзав от волнения. Ребёнка явно увлёк этот дневник. Его не сразу хватились. Мистер Коул редко выходил в город. Когда заметили, что долго не появлялся, отправились к нему и именно тогда узнали, что пройти на территорию поместья никто не может. Ты же голодная была, напомнила дочери, поставив к ней поближе отмытую с миленьким узором местную тарелку, на которой лежали и одуряюще пахли кусочки отварной птицы и овощной салат. Сейчас Они даже пушку притаскивали, мам, и стреляли по воротам, но это не помогло. Хихикнул ребёнок. Ох, хорошо это давно было. Местные решили, что поместье проклято, и несколько раз пытались его сжечь. Нас могли бы принять за ведьмы и на костёр отправить. Жуть. Невольно вздрогнула, осознав, что нам действительно повезло. Ха, они и пытались одного сжечь, рассмеялась Алинка. Он вышел спустя около 100 лет. Схватили высокого темноволосого парня и понесли к виселице. "Мам, он испепелил всех. Здесь Невил пишет, что остался лишь пепел". Парень сбежал назад в поместье и больше не возвращался. Вот почему местные жители с опаской на нас смотрят, пробормотала сразу, как проживала нежный и ароматный кусочек мяса. Хотя времени с тех пор прошло, видимо, немало, но людская молва до сих пор жива. тем более, когда перед глазами всё ещё стоит помястие и никого не пускает на свою территорию. Ага, кивнула дочь, наконец отложив в сторонку дневник и приступила к ужину. Около 30 минут мы время от времени перебрасываясь короткими фразами, лакомились удивительно насыщенной вкусом едой. Подкладывали в костёр сучья, от чего пламя радостно вспыхивало, охватывая обжигающими объятиями кастрюльку, в которой закипала вода для чая. Чуть позже надо сходить к Мисс Хоуп. Надеюсь, ей удастся взять у поверенного свод законов, проговорила, заваривая в низкий чай. Мёд где-то же был. Вот. Спасибо. Пока сидим, надо на завтра сварить яйца, чтобы утром было чем позавтракать. И хлеба у нас осталось всего на один раз. Что-то мне пока не хочется идти на рынок, произнесла Алинка, запихнув в рот ложку с мёдом. Но тут же, зажмурив глаза, довольно протянула: госный. И мне не хочется. И Глен что-то не пришёл за тележкой. Ещё светло, может, придёт. Неопределённо пожала плечами дочь, принимая кружку с чаем. Горячий. Пока остывает, я ещё почитаю. Там немного осталось. Давай, кивнула и сделав небольшой глоток травяного сбора, глубоко вдохнула потрясающий аромат и прелой листвы, примятой свежей травы, сладкий запах цветов и мёда. И счастлива улыбнулась. Хм, последний тоже был мужчиной, проговорила дочь, взглянув на меня, и дополнила. Получается, мы единственные Коулы женского пола. Или Невилы не всех видели? Возможно, согласилась Алина, перелистывая страницу. Этот пробыл дольше всех. Продал предку Баккера какие-то украшения. Много гулял по городу, что-то записывая на листок. С Невиллом они познакомились перед самым его исчезновением. Здесь не разобрать, почерк неразборчивый. Но мистер Катран Коуэлл рассказал деду или прадеду мистера Ригби о каком-то времени. Говорил, что надо только узнать место и верно повернуть стрелки. «Но в доме нет ни одних часов, лишь те, что на мне», — задумчиво протянула, взглянув на дочь, и добавила. «И этот, что всё дышит холодом, давно не появлялся». Уж не случилось с ним чего. Ам, свистит, пробормотала Алинка, прислушиваясь. Через минуту, довольно улыбнувшись, проговорила: "Точно, свистит. Глен пришёл. А, отлично. Тогда и к Хоуп сразу сходим. Быстро переодеваться, и тележку надо не забыть, и абылы прихватить. Закажем Глену привезти продукты, чтобы в город пока не выбираться. Мистер Обирон со своим сборщиком меня откровенно допекли. Через 10 минут, толкая перед собой тележку, мы шли к воротам, на ходу проговаривая, что нам нужно купить из продуктов, и главное, чтобы они не были скоропортящиеся. Холодильника да и ледника у нас в доме пока не было. "Мам", потрясённо пробормотала Алина, всего в нескольких метрах от выхода, замедляя свой шаг. "Смотри. Что?" наконец вытолкнула из небольшой рытвины колесо тележки, взглянув перед собой. Очумелым взглядом окинула высокую кирпичную стену с массивными деревянными воротами и такой же дверью вместо старого развалившегося железного забора.